Ничего сейчас не соображаю. Пытаюсь разорвать конверт, будто забыл все хваленые, ведь не попсту, лозунги. — Эй, Чельди! — Ты чего? — удивленно спрашивает Илья. — Садись, — говорю я, держа в руках конверт. — Садись. В общем, тут такое дело. Он садится, еще ничего не понимая, а я готов выть от ярости и нетерпения. Наша фирма действительно надежна. Это письмо невозможно вскрыть, пока оно не будет доставлено по назначению. Любой взлом приведет к уничтожению всей хранящейся в письме информации. Да и отобрать его невозможно. Тот же самый фокус. Горстка бумажной трухи в ладонях. Едва письмо, кажется, не позволительно далеко от почтальона. Храм дайвера в глубине. Значит, он есть. Вы его построили, ребята. — Да. А? Стены, окна, водосточные трубы, почтовые ящики? Ты увидел что-то такое, что нужно было донести до всех, Ромка. Обязательно донести. Ты остановился у почтового ящика, взял из нескончаемой стопки поверх ящика конверт. Написал адрес, тот адрес, где обязаны поверить, где сумеют помочь. Ты вложил герлычок адрес. от украденного файла в конверт конверт опустил в ящик и бросился бежать. Ты петлял, отстреливался из какой-нибудь допотопной дряни, пока HLG выкачивал бесценный файл через тебя, через твой уже обречённый вход в глубину, а потом, потом, может быть, вы не хотел секунд, может быть, ты решил посмеяться над преследователями. И так и не понял ничего. Когда судорога свела твое тело, когда легкие отказались дышать, а из закушанной губы потекла в шлем струйка крови, вот ведь какое дело, Илья, мне трудно говорить, я вроде бы совсем разучился это делать, ты не найдешь этот храм, а если и найдешь, не войдешь внутрь, ты сможешь сделать лишь дайвер». Мне очень хочется добавить, что я как раз дайвер, посмотреть на его расширившиеся глаза, но я вовремя останавливаюсь. Дайвер — это как проказа. Не лечится, и хвастаться этим тоже не стоит. Компания HLD занимается транспортными услугами в Диптауне в три года. Рынок ею подмят почти полностью и вполне заслуженно. Во-первых, перевозка тяжести — глупо, но необходимо для придания полноценной реальности нереальному миру. Во-вторых, доставка проблемной корреспонденции, а это, порой, бывает крайне необходимо. Диптаун изменчив, очень изменчив, разорилась компания или, наоборот, разбогатела и переехала в другой район, Человек-то и стал появляться в глубине, возник снова, но уже с новым именем и по другому адресу. Что делать, когда надо кого-то разыскать, но не знаешь точно где и кого? Правильно? Отправлять письмо через нашу фирму. Мне эта работа не нравится. Я предпочитаю таскать рояли, а многим на удовольствии приходит, к примеру, письмо на имя какой-нибудь Ольги Н. работавший 3 года назад в библиотеке Немашково и начинается библиотека давно находится по другому адресу весь персонал сменился концов не найти и если даже удаётся откопать личные дела персонала то в сний факт что там есть какие-то зацепки и вот начинал человек рыскать по диптауну выискивать концы давно порванных ниточек Скокой энергией он будет это делать, звесть от цены на клеймах на письме марок, ведь половина суммы достаётся почтальону. Наконец, с ценой невероятных усилий, интриг и чистого везения адрес находится. Так зовут его теперь Олег М. С удивлённым видом он вскрывает письмо. и обнаруживает записку от давнего ухажёра Ольги признание в любви просьбы о прощении им либо о новой встрече после чего со смехом рассказывает что под видом Ольги н в библиотеке подрабатывали трое бедных студентов психологов входя в глубину по очереди